Глава 10. Утрата, скорбь и горе. Расставание это часть жизни, и не смотреть в сторону смерти значит быть закрытым для жизни. Ничто так остро не сталкивает нас с жизнью, как её конечность. Иногда мы теряем близких и имеем возможность подготовиться к прощанию. Порой у нас нет шансов на разговор. Мы теряем себя. Наши мечты умирают. Мы находим себя и прощаемся со старыми ролями и частями себя. Об этом я хочу поговорить в этой главе. Я поделюсь несколькими примерами и историей из личного опыта, как я проживала горе и как прощалась с близкими мне людьми. Горе. Я знаю про фазы горя все, но я не перестану скучать по тебе. Именно сегодня ты нужен мне больше всего, но я не могу услышать твой голос. То, почему я тоскую больше всего, — это твой смех, такой искренний и настоящий. Когда ты смеялся, у меня переворачивалось внутри. Мне не хватает твоего молчания между вопросами. В диалоге, когда еще не все сказано, но уже все решено в голове. и надо иметь смелость выдержать эту паузу. Мне не хватает твоего взгляда. Мы могли стать друг для друга кем угодно, а стали проводниками. Ты мне в жизнь, я тебе в смерть. Прощаться всегда так сложно, и уже пять лет я борюсь с этими волнами. Меня то захлёстывает радостью, что ты был, то отбрасывает в отчаяние безвозвратности. Этот камень в лесу, на котором выбиты твое имя и цифры, ты прожил за одну жизнь несколько. Даже мы смогли впихнуть в наше столкновение столько интерпретаций. Это кара и дар в одном — знать тебя и знать, что тебя больше нет. Чувствовать тебя внутри себя и не находить тебя нигде. Я не встречала никого больше подобного тебе. А мне говорят люди, знающие тебя, что встречали. И я удивлённо спрашиваю, да, правда? И мне отвечают, Ирина, это ты. Копия и оригинал в одном. И в этом столько боли, без идеализации, без саможертвенности, только всепоглощающая и всеобъемлющая любовь в чистейшем её проявлении. Наследство Мы сидели с эр в кафе и пили холодный кофе я приехала навестить своего друга в больнице перед очередной операцией у нас уже были свои ритуалы что сказали врачи что я на КТ свечусь как новогодняя елка То есть все плохо ужасно прогноз пять месяцев ты был у нотареа да все уладил «Можно уходить. Что ты уладил? Наследство? Страховки? Ты всерьез? Причем тут наследство? Ты оставляешь двух сыновей и жену. Ты с ними поговорил? Нет. Я не знаю, что должен им сказать. Ты должен внести ясность. Уйти так, чтобы не было ощущения, что вы не обсудили что-то очень важное. Ирина, я не знаю, как это сделать». Кто еще из семьи остается? Три брата. С одним я не общаюсь уже несколько лет. Нашел, чем гордиться. Как есть. Ни хрена никак есть. У тебя неделя поговорить со всеми. Отдельно и всем вместе. Ты должен выдержать гнев и разочарование близких, что ты так рано уходишь. Откуда ты знаешь? От тебя. Я даю тебе сейчас то... что ты несколько лет назад дал мне. Вносить ясность и не паниковать. Значит, мы поменялись местами? Считай, что так. Я просто хочу вернуть тебе то, чему ты меня научил. И еще есть неродная сестра, китаянка. У тебя есть неродная сестра? Да, родители после войны удочерили, чтобы ее не выперли из страны. Так она стала членом семьи. Ясно. Зубы мне не заговаривай, но с ней тоже надо попрощаться. Ирина, мне с тобой тоже надо будет попрощаться? В идеале да. Ты сможешь. Я в тебя верю. Я не знаю как. Я бы тебя удочерил, но ты была замужем, по закону нельзя. Я бы за тебя замуж вышла, но ты женат и старый, так что нам надо искать что-то поэлегантнее. Ты ведь тут в стране одна? Ну, у меня тут ребенок. и бывший муж, друзья, работа, дом. Ты счастлива? Да, сейчас да. Ты просто очень не вовремя решил уйти. И это больно. Я тебе оставлю наследство, двух своих сыновей и супругу. У тебя тут будет семья. Круто. Я не могу видеть твоих сыновей. Они твоя копия. Я вижу в них тебя. А они будут разговаривать с тобой и видеть в тебе меня. То еще наследство. Ну да ладно. Китаянку тоже оставишь или уже отдал ее кому? Да она старая. Знаешь, о нас надо написать книгу. Напишу. Может и не о нас, но для людей. Обещаю. Тут каждый за себя. У историй прощания с моим близким другом нет хронологии, но их связывает многомерность. Это самое ценное. Наши диалоги выжжены в моей памяти, краткостью, ясностью, глубиной. Я помню эту эсэмэску от его сына семь лет назад. «Ирина, привет!» Я пишу с телефона отца. Если ты хочешь попрощаться с ним, то время пришло. Ему хуже. Я отпросилась с работы и приехала. Это молчание, тишина в доме, резали слух. Каждый из нас был в своем мире. Каждый прощался по-своему. Я понимала, что к его уходу подготовиться нереально. Он все равно оставит кратер боли. Ирина, он в спальне. Ждет тебя. Мы сказали, что ты в пути. Он в сознании или под опиатами? Под опиатами. Слышит голоса. Что сказали врачи? Расчитывать не на что. Остается только ждать. «Мы вас оставим, вам надо попрощаться». «Да, надо». Я хотела спросить его жену, как прощаются, но поняла, тут каждый за себя. Каждый прощается, как умеет. Никто не закроет эту страницу, написав последние слова. Пройдет время, дни, недели, месяцы, годы, эта книга останется открытой. Там столько мудрости и силы, непоколебимо благосклонной силы. Я зашла к нему. «Привет, это я, Ирина». Он открыл глаза и блуждающим взглядом провел по комнате. Его глаза были такими голубыми, как никогда, и совершенно маленькие зрачки. Я села рядом, положила свою руку на его и, не переставая ее поглаживать, сказала «Привет». «Ирина?» «Да». «Ты приехала попрощаться?» «Да». «Я слышу голоса». «Нашел, чем гордиться. Хоть кто-то стоящий?» «Со мной говорит Бог». «Верю». «Кто еще придет под опиатами к атеисту и в прошлом пастору?» «Что говорит?» «Ждет меня». «Ирина, я боюсь». «Я знаю, ты боишься. Я рядом». «Пообещай, если я усну, ты не уйдёшь». «Не уйду. Ты меня только не буди. Это всё медикаменты». «Да, они помогают справиться с болями». «Я не понимаю, как их можно употреблять добровольно», сказал самый сильный психотерапевт по зависимостям из всех, кого я знаю. «Я ничего не чувствую. Значит, у тебя хороший материал. Они не действуют». Я ощущаю боль, но ничего не чувствую. Это страх. Он блокирует все. Да, страх. Ирина, я боюсь. Я боюсь умирать. Его вырубает. Он закрывает глаза. Я начинаю плакать. Слезы сами текут. Я первый раз их не сдерживаю. За все время я ни разу не плакала при нем. Я рыдала в машине на пути из больницы домой. Орала и выла, как зверь. А здесь все так тихо. Здесь можно уже ничего не скрывать. Почему я не делаю так всегда, по-честному с собой, как с ним? Первый раз в жизни я понимаю, что время у меня ограничено. Я не единственная, кто хочет побыть сейчас с ним. Какое-то царапающее ощущение, что пора идти. «Куда? Зачем?» «Это ведь наш последний разговор, и от него мне не сбежать!» Он начинает говорить. Слабый голос, почти шепот. Приоткрывает глаза, фокусирует взгляд на мне. «Ты здесь?» «Да. Я хочу, чтобы это закончилось. Верю. Я люблю тебя. Ты знаешь об этом. И буду любить, даже когда тебя не будет рядом». Я люблю тебя и буду любить, когда меня не будет рядом. Любовь сквозь время и расстояние. Мы столько пережили, стольких спасли. Да, себя и других. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Он опять закрывает глаза. Я не знаю, как мне прощаться. В голове нет ни одной мысли, потому что все самое важное уже сказано и услышано. Я решаю дать себе время. Я выпью чаю в гостиной и вернусь к тебе. Попробую поспать. Пытаясь дать себе время на маневр, я выхожу в гостиную. Я не готова. Мне слишком. Я зайду снова, чтобы увидеть его в последний раз. Самое ужасное в этом прощании — это воздействие опиатов. Я киваю его жене. Мы сидим на террасе, молчим вдвоем об одном и том же, и каждая о своем. Упражнение 21. Трансформация непрожитого горя в прожитое. В психотерапии очень хороши креативные упражнения. Да, мы часто сталкиваемся с тем, что не знаем, как правильно, и боимся ошибиться. Но фокус в том, что нет правильно и неправильно. Есть то, что верно для вашей психики в данный момент. Любое упражнение можно сделать спустя время еще раз. Это задание для тех, кто хочет чуть глубже нырнуть в свои осознания. Покупаем пластилин, альтернатива глина. Лепим два состояния — непрожитое горе и прожитое горе. Образца нет, каждый делает так, как он видит и чувствует. Что делать с вашими скульптурами и творчеством по завершении процесса? Сфотографировать себе на память и выкинуть. Цель процесса — соприкоснуться с чувствами. В этом помогают тактильные ощущения от пластилина. Какой цвет вы возьмете? Как долго пластилин останется холодным? Когда начнет нагреваться и становиться мягким? Как вам с пластичностью? Чувствуете ли брезгливость? Хочется ли смешивать другие цвета, ставить акценты? Есть ли желание отложить и продолжить позже? Какая атмосфера вокруг? Создали ли вы себе комфортные условия, чтобы прожить и попрощаться? Хотите ли слушать музыку, быть наедине с собой? Задание для саморефлексии. Как вы ощущаете прожитое горе? Что отличает его от непрожитого? Хотите ли вы сравнить эти ощущения? Что вас отталкивает и привлекает в переживании горя? Скорбь. Горе для меня это то, что наружу. Кричащая о несправедливости, рычащая гневно, раздирающая боль, излитая наружу слезами. Голосом произносимое. как мантра, читаемая, вовне, раскатами эхо, раздирающая душу, с кучей громких вопросов к себе, к другому, с обжигающим чувством вины, с холодным налетом стыда, со злостью и цеплянием за детали и нюансы, прокручивающая и перекручивающая всё, перемалывающая всё в труху, разрушающая, вырывающее, бесконтрольное, стихийное, обвиняющее и обвивающее, дыхание сковывающее. Мой папа всегда говорит, мужчины не плачут, мужчины рыдают. Я не знаю, что делают женщины, честно, не знаю, я никогда об этом никого не спрашивала. Я знаю, что горе застуживает, как холодный азот по венам, охлаждает своим кипением жизнь, останавливает кровь. Ты цепляешься за гнев, скребешь когтями, царапаешься, чтобы не свалиться туда полностью, но силы на исходе, и когда они совсем иссякли, ты падаешь. Падаешь туда, в самую глубь себя. И этот момент свободного парения, отпускания себя, отпускания другого, отпускания всего — Целителен сам по себе. И там на глубине скорбь. Скорбь — она для меня тихая, Спокойная, молчаливая, Ненавязчивая, Не отвлекающая от сути. Волнами омывающая, Объятием окутывающая И одеялом укрывающая. От гнева холод по спине, А скорбь — она тёплая, глубокая. приглашающая. И если не оттолкнуть её, если позволить ей случиться, там близость и с тем, кого больше нет, и с тем, кто рядом, и с собой самим, слиться с самим собой в своей скорби. И со своими последними словами на прощание, которое и не было прощанием, и со своими мечтами и планами, И последним словом не в пустоту. И ты смотришь на эти руины и начинаешь их любить. Скорбишь и любишь. Любишь и скорбишь. Скорбь — это, пожалуй, самое интимное, что есть в жизни. В радости все равны. Радость хочется разделить. За радостью хочется наблюдать. К ней хочется быть сопричастным. торжествовать ее вместе. Скорбь, она у каждого своя. Есть обычаи и ритуалы, есть традиции и обряды, но нет правил, как кому скорбеть. Скорбеть каждый учится один, сам, и не делится ни с кем. Скорбь, она внутри, бездонная сила. Утрата. Письмо — один из самых сильных по уровню эмоциональности текстов. Я люблю письма, потому что они лечат, дают возможность придать мыслям форму и облечь в слова то, что непостижимо для сознания и никогда не поместится ни в один рассказ. Письма дарят шанс попрощаться. Письма в терапии — это возможность для бессознательного, через образы и метафоры, высказать всё, что неуловимо для взгляда. Здесь я поделюсь с вами своим письмом. Слово «утрата» не умещается у меня в голове из-за вот этого ужасного корня, трата, ущерб, потеря. И опять же слово «корень» — быть выкорчеванным, с корнем, то есть довериться тебе, как земле, Расти на солнце твоей улыбки, Дышать воздухом твоих ветров, Выстоять вместе бурю, ураган, И потом тебя вырвали, Как будто бы и не было там ничего, И останется только дырка от тебя И корней твоих. Ни шелеста твоих волос ветвей, Ни запаха твоей кожи коры, Ни голоса треска твоего ствола. Кратер. Котловина, трещина, впадина, воронка и выжженная земля вокруг. Какой она еще может быть, если тебя там больше нет? И я буду приходить к этой яме и реветь днями и ночами, выйти. И скажет мне в один из дней таких добрая фея, я приду к тебе трижды, И единственное, что я скажу тебе, это рой глубже. Фея уйдет. Я буду рыдать. Рыдать и рыть голыми руками землю. От злости на тебя, что ушел. От ярости, что больше никогда не услышу твой смех. От ненависти и бессилия к этому миру. Руки в кровь, ногти содраны. Я буду плакать и рыть. рыть землю. И когда в безвыходности своей я буду сидеть глубоко внутри твоей ямы, фея снова придет ко мне, как в бреду, как акустическая галлюцинация, произнесет «Рой глубже». И я еще злее стану. На весь мир, на себя, что так много не успела тебе сказать, что ты столько не увидела в моей жизни, что мне не с кем разделить эту боль, что я не смогу больше разделить с тобой себя, мои чувства, мысли, настроение, юмор, глубину души моей. Я буду рыть, рыдать и рыть, и никакая сила не остановит меня, потому что назад мне уже не подняться. Вверху я буду видеть звезды, Как смеют светить они, если мы не видим их вдвоем? Вверху будет дуть ветер. Зачем он приходит, если не станет больше никогда подгонять нас в спину? Вверху будет светить солнце. Зачем, если оно никогда не осветит наши улыбки и твои голубые глубокие глаза? Я буду реветь, выть, страдать от боли, Обвинять себя, что доверилась тебе, что создала, поддавшись на уловку, отношения. Лучше бы все было иначе. Лучше бы тебя вообще не было, чем эта боль сейчас. Это твое адовое, гробовое, нестерпимое молчание в ответ. Меня никому уже не найти. Я так глубоко. Но фея придет снова. Уже в полуобмороке. Я услышу её ядовитое, последний раз произнесенное «рой глубже». Я потеряла счет дням, я не знаю, какой год и месяц там наверху. Я не хочу туда, а если и хочу, то не выберусь отсюда. Даже себе уже невозможно признаться, как далеко я зашла в одиночестве своего горя. Всё слишком сложно и слишком глубоко. как раны на моих руках, как ссадины на моих локтях, как дрожащие обессиленные пальцы. Я буду рыть и выть и ныть и плакать, оплакивать бесконечность потери моей утраты. Я утратила себя, тебя и нас, и никогда никто не сможет заменить тебя. Никто и никогда». потому что никогда и никого я не подпущу так близко, как тебя. Я буду рыть и реветь, и мои слезы будут капать и течь, капать и течь. И совсем выбившись из сил, я сяду на дно и увижу там маленькую лужу. Начну рыть ее, и она на глазах моих будет становиться все больше и больше, Глубже и глубже. Это озеро моих слез о тебе. Я раскопаю его. Я найду его бесконечные берега и буду купаться в нем, омывая себя и свои раны. Всё, Это точка невозврата. Фея была права. Надо было рыть глубже. Здесь спасение. И что теперь? Я сижу на берегу своего озера слез, одна и реву дальше. Что теперь? На берегу я вижу, как соль из моих слез превратилась в кристаллы, и я собираю их один за другим. Они большие, скопились за годы, за время траура и горя, моей скорби о тебе, за время отсутствия любви. А ведь ты завещал мне, Празднуй жизнь. Я собираю эти кристаллы, ставлю их один на другой и строю лестницу. Наверх. Туда. К небу. И чем больше я плачу, тем больше кристаллов лежит на берегу. Я бережно собираю их и складываю один на другой. Я строю лестницу. И, оплакав горе свое, Я вижу, что эта лестница снизу все больше погружается в озеро слез и все выше тянется вверх. Я поднимаюсь по этой лестнице. Все выше. И вот я наверху. Я хватаюсь уставшими руками за край твоего кратера. Здравствуй, мир. Мир, который ты оставил мне в наследство. Здравствуй, мир. Прими моё озеро слёз. Это моё, только моё личное. Я не хочу ни с кем его делить. Я хочу иметь его для нас. Я хочу приходить сюда и плакать, купаться голышом в воде, плавать на глубину, скакать по волнам, забегать в слёзы и выходить в слезах счастья на берег, смотреть на закаты и восходы. Я хочу праздновать жизнь. Ты есть. Ты живешь в моем сознании, в каждом дыхании. Сквозь время и расстояние я чувствую твою непоколебимую любовь ко мне и мою любовь к тебе. У горя нет срока годности. Время не лечит. Лечит любовь, наполнившая мое озеро слез. Я помню всё и знаю, как ценен для тебя каждый момент, проведенный вместе. Я помню твою кожу, твой запах, твою улыбку. Я помню твой голос. И когда я ныряю в мое озеро, там на глубине я слышу твой голос. Я не спутаю его ни с чем. У меня нет сомнений, нет смятения, нет второго дна. Все прозрачно и чисто, кристально ясно, как ты и я. Спасибо, что ты есть. Это горе знать, что тебя больше нет, и дар знать тебя. Я буду приходить сюда, к нам, и рассказывать о тебе, о том, как я несу нас в мир, как я держу себя. Я люблю тебя, и моя любовь будет с тобой. Она будет жить в нас, даже когда не станет меня. Умереть. Иногда мы прощаемся не с другими. Мы прощаемся с одной из частей себя. Мне приснилось сегодня, что я умерла. А если быть точнее, сегодня во сне я умерла. И жизнь продолжилась без меня. Всё осталось на своих местах. Дело моей жизни осталось жить. И команда, и ребёнок. а меня больше не стало. До меня долетело это воспоминание лишь в машине, когда я уже была на автобане. Я слушала книгу и вдруг почувствовала какой-то привкус, увидела неуловимые картинки и образы, поставила книгу на паузу, погрузилась в свои мысли и ехала, вслушиваясь в тишину. Тишина не молчит. Я умерла. «Какое освобождение!» Я покрутила этот образ в своем сознании и поняла лишь одно — умерла одна из частей меня. И все вдруг встало на свои места. Я убрала ногу с педали газа, перестроилась в крайний правый ряд. Всё. Теперь я на своем месте. Я, наконец-то, никуда не тороплюсь. Наконец-то нет чувства, что я что-то упускаю или не успеваю. Я иду по жизни своим расписанием. В моей жизни настал покой. Я так его боялась. Я так боялась оседлости, что вот она настала, и я неожиданно для себя рада ей. Я знаю, какая часть меня умерла этой ночью, и это так легко отпустить ее. Ту меня, которая борется, сопротивляется, бежит. Я приняла одно — я могу быть той, кто я есть. И жить осталась та часть, которая умеет служить своему делу и которая непоколебимо верит в психику человека и умеет вести отношения. Все остальное сдохло. Моя бабушка говорила, собака сдохла. а человек умер. Нет, бабуль, сдохнуть может и часть человека. Отмереть, завять. Как хвост наш отвалился, так и отвалится что-то ненужное. Дарвинизм в действии в масштабах моей вселенной. Естественный отбор — это не когда выживает сильнейший, это когда умирает ненужное. Задание для саморефлексии. С каким из внутренних «я» мне давно хочется попрощаться, но я упорно держусь за него? Что внутри меня давно ждет высвобождение, чтобы жить в полную силу? Что значит для меня идти своим расписанием? С чем внутри меня, отжившим и отслужившим, мне уже удалось попрощаться? Дальше пустота. Одна моя пациентка проживала потерю отца. Отца, которого она любила, и отношения, которыми очень дорожила. Я помню, как написала ей письмо. Короткое, простое, но очень важное для нее в тот период, когда казалось, что опор больше нет. «Самое ужасное — это прощаться с родителями, когда мы их любим. Я знаю, через что ты сейчас проходишь, и верю в тебя». Знаешь, те, кто не рубит свою непримиримость с родителями, трусы, потому что отпускать родителей с войной легче, отказаться в ненависти проще, сжечь в презрении слаще, отречься из мести приторнее. А вот знать и любить этих людей, восхищаться ими, быть рядом часть их пути и быть соавтором их истории — принять их частью своего пути, видеть в них личностей, зрелые, сильные, смелые, фанатичные, добрые, независимые, ранимые, чуткие, с прошлым, с мечтами, со страхами, понимать их юмор, смеяться с ними — это величие. Это любовь к родителям, когда они уже нам не родители, а близкие друзья. Там дальше пустота, там ничего. Там бездна, горькая. Там молчание длинною в вечность. Бесконечность невозвратности. Документируй. Записывай голос, взгляд, молчание, паузы в разговорах, задумчивость, улыбку. Фотографируй, запечатлевай. Оставь себе эти моменты. Они дадут тебе силу, силу, когда всё рухнет. Они покажут тебе твою слабость. Слабость, когда сил ни на что больше нет, но надо идти дальше. Они дадут тебе фундамент, монументальность, которую ты будешь нести в себе в мир дальше и делиться эмоциями, чувствами, мыслями, историями. Это как пазлы из тысячи частей, и ты можешь дополнить картинку, завершить ее. Добавить туда эти два-три последних самых важных фрагмента перед тем, как картину зальют клеем, и она навсегда станет статичной. Отец — это часть тебя, и этого у тебя никто не отнимет. Он будет любить тебя всегда, и его любовь всегда будет оберегать тебя. Ты можешь это приумножить, перевести в вечность, как вечный двигатель любви. Задание для саморефлексии Без корней нет крыльев, и если у вас есть, еще есть возможность документировать свидетельства своей жизни, записывать вместе с детьми моменты, как бабушка учит печь торты, а дедушка объясняет, как играть в шахматы или на скрипке, делайте это для себя и своих детей. Это огромный подарок себе, это огромный резервуар, который можно наполнить до краёв. У вас и ваших детей есть право на корни и традиции. И это осознание «Я знаю, откуда я родом» может быть колоссальным ресурсом для будущего. Смерть. «Ирина, твой пациент умер», услышала я первый раз несколько лет назад. И окаменела. Это самый большой страх психотерапевта. Об этом не говорят, об этом не пишут. Это табу и реальность в одном. Мало кто приносит эту тему на супервизию. Я знала, куда иду и куда веду других. В сентябре умерла от рака моя пациентка, проходившая групповую терапию. Я взяла ее в группу, несмотря на риски из-за онкологического диагноза. потому что шанс есть всегда. Даже если он один, я его использую. Я всегда и везде использую один, последний и единственный шанс. Это осознанное решение, за которое я несу ответственность. Перед собой и перед всеми участниками групповой терапии. которым через месяц после начала пришлось столкнуться с потерей. Ушёл один из нас и оставил кратер боли и эмоций. Иногда им нет слов. В клинике, где я проработала долгие годы, есть семь вариантов окончания терапии. Первый. Пациент закончил терапию планово. Второй. Пациент закончил досрочно. обоюдному согласию с терапевтом. 3. Пациент бросил терапию. 4. Мы выписали пациента досрочно. 5. Пациенты перевели в другую клинику для дальнейшего лечения других острых форм заболеваний. 6. Пациента перевели на профессиональную реабилитацию после планового окончания медицинской реабилитации. 7. Пациент умер. Умер. Его не стало. А ты идешь в группу и говоришь об этом. И потом сидишь перед монитором и молча пишешь отчет на 12 страниц, который никто не будет читать. Отчет о лечении пациента, которого больше нет. Но написать ты должен. И у тебя на это сутки. Никого не интересует твое эмоциональное состояние и никого не интересует, что ты не находишь слов. И ты выносишь это на супервизию, ищешь причины, ищешь свою вину, прорабатываешь все это бесконечно, много раз и множество часов. Задерживаешь отчет на неделю, две, три, месяц, полтора месяца. Варишься в этом. Не спишь. Ищешь ответы. Подбираешь слова. Проходит время. Два месяца. Получаешь регулярно напоминание. Госпожа Гиберман, мы ждем отчет. Потому что отчет — это счет. Все просто. Это система. Это работа. Это долг. За это ты получаешь деньги. Это самые тяжелые отчеты. Самые сложно дающиеся 12 страниц текста. Когда ходишь курить после каждого абзаца и не находишь слов. Потому что не знаешь, что писать. Потому что нет нейтральной позиции. Ты не можешь описать формально. Опять идёшь на супервизию. Опять по тому же кругу всё обсуждаешь. Отчёт готов. Ты отправляешь его главному врачу. Эти отчёты... Письма без ответа. Сегодня все по-другому. В моей реальности без клиники все иначе. Ушла та, кто был светом и теплом, кто умел светить и сиять, кто был маяком для многих. Ушла та, чей уход не укладывается в голове ни у меня, ни у тех, кто на группе. И нет слов, и отчет писать не надо. А описать хочется, а слов нет. Я узнала о ее уходе на группе. И с этим тоже надо уметь обходиться. И говорили мы о формах проживания, горе и утраты. И о страхах потерять меня. Мы говорили о страхе за себя. О страхе за детей. И страхе рожать детей. Потому что не вынести, когда у ребенка диагноз, несовместимый с жизнью. Смерть терапевта как восьмой вариант окончания терапии. Восьмой. Терапевт умер. Но со смертью терапевта терапия пациента не заканчивается, и страх потери терапевта, неважно по какой причине, это страх, который есть у всех пациентов. У всех, кто испытывает доверие и выстраивает отношения. Но терапевт — это лишь символ. Символ того, что может не случиться. Страшно не найти себя. Страшно найти себя и потерять. Страшно потерять время. Страшно, что будет поздно найти себя. Что закончатся силы на поиски. Страшно, что даже если и найдешь, уже собой не насладишься. И я сталкиваюсь снова и снова с экзистенциальными темами. Смыслы. Страхи, одиночество, изоляция, смерть. Я имела возможность попрощаться. И имела возможность понять, что все плохо. Я не знаю ни одного человека, кто вышел из хосписа на своих двоих. И ни одного в хосписе, кому врачи сказали бы, «Мы ошиблись с диагнозом, вы можете идти домой». Хоспис — это конечная станция, это депо. Все. Потом больше ничего нет. Битва закончилась, иногда даже не начавшись. Пациент умер, а ты был свидетелем и соавтором изменений. И ты идешь в группу, сталкиваешься, встречаешься с участниками. А там проекции, молчание. Траур, страх, беспомощность, чувство собственной недееспособности, потребности и нуждаемость. Ранимость и уязвимость в высшей точке. Задание для саморефлексии. Когда вы в первый раз столкнулись со смертью? Какие ритуалы прощания вы знаете? С кем вы не успели попрощаться? Кому вы хотите написать письмо, чтобы начать, продолжить, завершить свое прощание? когда вы напишите это письмо. Когда напишите письмо, попросите близкого человека прочесть вам его вслух. Вам будет очень важно услышать ваши мысли, произнесенные не вашим голосом. Услышать и оплакать. Свидание со смертью. Мне кажется, если так назвать книгу, ее никто не купит и не захочет прочесть. А если и захочет, то лишь потому, что подумает, что это триллер или детектив про кровавое убийство и таинственное расследование с разными неожиданными поворотами сюжета. Люди бегут от смерти и боятся смотреть ей в глаза, избегают эмоций, связанных с потерями, и хотят побыстрее избавиться от парализующей скорби. «Моя мама умерла, и я скорблю». Скорбь для меня не имеет срока годности. Она не становится ни легче переносимой, ни невыносимо тяжелой. Она просто есть, плетёт свой узор и играет свою музыку. Скорбь для меня — это когда трава больше не зеленая и небо не голубое. А потом есть часы и дни, когда я ощущаю всем сердцем любовь и праздную жизнь. Живу. Самое ужасное в потере одного из родителей — то, что через это придется пройти еще раз. И я медленно привыкаю к прошедшей форме глагола, когда говорю «Моя мама — врач». Была. Я из семьи врачей в третьем поколении. Врач для меня — это что-то вечное. Как то солнце, что на моих детских фото с отпуска с родителями. И то, что светит мне сегодня, когда я еду на машине, оно одно и то же и тогда и сейчас. Как и врач. А враче нельзя сказать «был». Врач есть и продолжает жить в спасённых и подаренных жизнях. На свидание со смертью мне пришлось пойти и второй, и третий раз и ходить снова и снова. Можно сказать, что у меня со смертью отношения, а у смерти — со мной. День смерти мамы. День ее похорон. Мой первый день рождения без мамы. И каждый месяц 16-го числа. И горящая масляная свечка вечером, когда я выключаю свет на террасе и вижу этот красный огонек в темноте. Смерть мамы подняла очень много чувств, разных, более или менее интенсивных, и самое главное из них благодарность. Благодарность себе за всё, что я уже сделала для себя, за то, как качественно позаботилась о себе и об отношениях с родителями, за все те годы, что я вложила в отношения и инвестировала в себя. С уверенностью могу сказать, Я рекомендую всем моим пациентам разрешить себе разрешить отношения с родителями до их смерти. Если вы этого не сделали, не внесли в отношения ясность, то вас ждет самый большой ужас всей вашей жизни. Со смертью родителя умрет ваш внутренний ребенок, заветной мечтой которого было иметь настоящих родителей. И истошный плач этого ребёнка, тоскующего по своим идеальным родителям, по той самой маме, по тому самому папе, ничем не унять. Смерть реального родителя при условии невыровненных отношений с ним означает смерть своего внутреннего ребёнка, надеющегося когда-то получить то, о чём он мечтает. И идеализация идеальных родителей И обесценивание реальных ведут лишь к тому, что вы годами будете царапаться об идеальный образ себя, так никогда его и не достигнув. Если я могу дать из своего опыта рекомендацию, то одну единственную. Позвольте себе стать настоящим с вашими настоящими родителями в вашей настоящей семье. Это лучшее, что вы можете сделать для себя. своего настоящего и будущего. Расставание и прощание Жизнь сложная и интересная штука. Несколько дней назад я разбирала вещи и прощалась. Я начала вечером и закончила в слезах в пять утра в подвале. Я заглянула в каждый пакет и каждую коробку для переезда. Целая эпоха моей жизни лежит в подвале. Я рассталась с клиникой, партнерами, коллегами, друзьями. И все хранило эти воспоминания. Мне казалось, что я когда-нибудь захочу к этому вернуться. Я рассталась, но не попрощалась. И это оттянутое прощание было записано в план на август, на мой отпуск. Я знаю, сколько всего сделала для себя за четыре недели отдыха. Сколько отпустила, впустила, отсортировала. Но это я оставила на десерт. В начале сентября был хаос. Два новых пациента начали у меня терапию. Полным ходом шла групповая психотерапия. Вернулись пациенты с новыми темами. Это кайф и абсолютная концентрация. И я люблю, обожаю свою работу. Но где-то маячило это чувство, этот голос из подвала. «Ирина, я жду тебя. Ты готова?» «Да, готова». В день максимального стресса между двумя пациентами у меня был перерыв в 30 минут. И я набрала тот самый заветный номер телефона компании, которая должна была забрать все, что я хранила. Я договорилась о дате, когда это должно было произойти. Когда положила трубку, в голове звучало лишь одно. «Тебе мало стресса. Вот тебе еще одно задание с очень жестким дедлайном». Оглядываюсь. Работы много. Мега. Сверх. Открываю календарь в телефоне. Времени нет. Ночь. Ночь — моё время наводить порядок в жизни. Поработала с пациентами, пообщалась с ребёнком, попросила помочь мне вынести один из шкафов, включила музыку в наушниках и начала работать. Работать над собой — это моя самая тяжёлая и неоплачиваемая работа. Самая наполненная смыслом. Понимая, что реально вынести всё на улицу завтра времени просто не будет, Я не ставлю себе временных границ и начинаю разбор. Как только я вынесла все из дома на улицу, принялась за подвал. Спустилась туда и начала сортировать. Детские вещи, мои книги, свадебные туфли, фотоальбомы со школьного выпускного, подарки от пациентов, коньки, санки, ролики, защитный шлем для велика. Шлем ребенка для роликов, старая столешница, полки от шкафов, деревянный обрезок рабочей поверхности кухни, мои старые шмотки, учебники, тетради с первого класса, туристический коврик, вещи из бабушкиной квартиры, моя обувь. Я смотрю на это, как на артефакты. Кто тот человек, что жил с этим, носил эти вещи? Дорожил этими воспоминаниями. Кто он? Сижу, сортирую, рассматриваю. Вглядываюсь внутрь каждой коробки. Мне ничего не хочется прихватить с собой. Мне не хочется что-либо оставить. Сижу на картоне. Ищу номер телефона. Расчистка подвалов. Нахожу одну компанию, работающую круглосуточно. А кому-то ведь, как и мне, есть что вычистить из жизни в 4.38. Звоню. Не отвечают. Пишу в WhatsApp. Готовы приехать хоть сейчас? Я отвечаю, что подумаю. Готова ли я сейчас со всем этим хламом попрощаться махом? В пять я отношу все снова в подвал, проведя полную и абсолютную ревизию всего, от чего готовы избавиться. Ухожу спать. Утром нахожу другую компанию. За скромные деньги они делают людей, готовых попрощаться со своим прошлым, счастливыми. Я назначаю с ними встречу. Они приедут и заберут все. Абсолютно все. Я делюсь этим не потому, что мне важно рассказать про подвал, а потому что у каждого из нас есть свой подвал, и свой чердак, и вещи, идеи, события, память, воспоминания, которые хранятся в нас и крадут у нас силы и время, энергию и ресурсы. Я была выжата и истощена. Не от сложной рабочей недели, она с таким количеством пациентов и десятью часами групповой терапии не была для меня чем-то новым и непривычным, Это то, что я умею делать и делаю каждый день. Она прошла под лозунгом прощания. Я умею расставаться, и в этом году я начала прощаться. Это сложно. Эмоционально очень тяжело. Когда вы отпускаете свои темы, прорабатываете их, следите, чтобы вы их не просто подсветили или обозначили. Удостоверьтесь, что вы расстались. Проверьте, что вы попрощались. Невозможно впустить в жизнь новое, не проведя ревизию прошлого. Недостаточно объема ущерба. Важно очистить и очиститься. Это силы, это время, это деньги и это ресурсы. Но оно стоит того. Однозначно. Я сижу где-то в Амстердаме в порту, Пью опироль и смотрю вдаль. Смотреть вдаль я могу лишь потому, что мне нет необходимости смотреть под ноги, быть осторожной, чтобы не запнуться и не оступиться, чтобы не искать более короткий путь через баррикады моих мумий из прошлого. Я самый счастливый человек на планете. А может быть, самый счастливый — это вы, тот, кто слушает сейчас эту аудиокнигу. У каждого свое счастье, моё вот сейчас в том, что я научилась прощаться.